Глава одиннадцатая Суматоха очередного рабочего дня настолько закрутила Руслана, что он не только потерял счет времени, но и позабыл про больную ногу. Как выяснилось, усилия, потребные для поддержания должного порядка в офисе и лабораториях компании, оказались прямо пропорционально расстоянию, на котором находился ее руководитель. Там, на месте, сам факт его присутствия обеспечивал необходимый уровень дисциплины, в то время как из дома ему приходилось постоянно держать связь с отделами, чтобы быть уверенным, что никто не отлынивает, и все заняты делом. Только вежливое покашивание, возникшее в дверях кабинета медсестры с рыжим чемоданчиком, напомнило ему, что пришло время ежедневной перевязки. Девушку сопровождал охранник, которого Руслан регулярно видел на проходной головного офиса, хотя он и не помнил имени парня. «А где Антон?» — Руслан развернулся вместе с креслом, выставив вперед покалеченную ногу. «Там прислали спасенные из машины вещи», — доложил охранник. «И он отправился в аэропорт, чтобы их забрать. Где-то через час уже должен вернуться». «Ясно. Как появится. Пусть сразу же зайдет ко мне». После ухода медсестры в дверях возникла Арина, приглашающая на обед. И в следующий раз Руслан вспомнил про Антона, только услышав за окнами шум подъехавшей машины. Охранник какое-то время топтался на крыльце, после чего, кряхтя и чертыхаясь, прошествовал мимо по коридору. «Тяжелый зараза!» — прокомментировал он, показавшись, наконец, в дверях кабинета. «Что-то там приволок!» «Оксанин чемодан и какие вещи из машины!» Утерев пот, Антон присел на стул. Там же все еще мокрое, поэтому он тяжеленный, словно кирпичами набит. Из него до сих пор вода сочится, поэтому я его в ванную тащил. Там он ничего не попортит. — Как же его вообще в самолет-то взяли? — искренне удивился Руслан. — Так кто ж откажет, когда ФСБ вежливо попросит? Его, конечно, в несколько слоев пленки укутали, но, честно говоря, помогло это слабо. Из него течет, как из распаленной девчонки. Антон рассмеялся, но вспышка его веселья оказалась недолгой. И на лицо охранника вновь вернулось озабоченное выражение, что не укрылось от внимательного взгляда его босса. «Что-то не так?» «По поводу машины. Да брось, это не проблема, это расходы. Я уже смирился с его потерей. Новую закажем». «Да не в машине дело», — неожиданно раздраженно отмахнулся Антон. «Там ребята из мастерской приехали, чтобы я осмотреть. И у них возникли некоторые вопросы, которые откровенно ставят меня в тупик. И даже немного пугают». «Что еще за вопросы?» Руслан закрыл крышку ноутбука и отодвинул его в сторону. Он еще никогда не видел своего охранника таким встревоженным, и беспокойство Антона постепенно начало передаваться ему самому. «Дело в том, что от ударов свалившейся на вас камней водительская дверь заметно деформировалась. Она хоть и бронированная, но все же не рассчитана на подобный таран». «Да, я заметил». Покалеченная нога слегка приподнялась и с глухим стуком снова опустилась на пол. «Грех жаловаться». От обычного внедорожника там бы просто сплющенная консерва осталась с кровавым паштетом внутри. А так вы все еще живы. Не волнуйся, я все прекрасно понимаю. Надеюсь, ты догадался передать ребятам из того гаража мою искреннюю благодарность. Им как-то не до того было. Они все больше что злополучную дверь рассматривали. И что с ней не в порядке? — Понимаете, — заговорил Антон осторожно, словно разжевывая признаки равенства треугольников бестолковому двоечнику. Из-за бронирования там пришлось остановить усиленные петли и замки, ну, чтобы они могли выдержать увеличившуюся нагрузку. — Я понимаю, — недовольно нахмурился Руслан, которого такая подача откровенно раздражала. — И что с того? Когда машина легла на дно, единственным выходом наружу оставалась именно эта искорёженная дверь. — Да, я помню. Мы завалились на правый бок, а выбить бронестекла не представлялось возможным. И в итоге вы выбили саму водительскую дверь. Антону молк, словно в его словах содержалось некое откровение, способное сделать возникшую паузу поистине драматической. Однако Руслан не оценил такой театральности. «Ну да, выбираться же как-то надо». «Но ребята сказали, что сила нанесенного по ней удара составила несколько тонн». Самообладание все же изменило Антону, и он перешел на повышенный тон, сопровождая энергичной жестикуляцией. «Дверную раму даже выгнало наружу, а замок просто разорвало» и что такого неожиданное волнение охранника руслана откровенно озадачило я помню что дверь не открывалась и оксана просто вышибла ее ногой В чем проблема несколько тонн антон посмотрел на него таким взглядом словно подозревая в слабоумии и повторил тон в состоянии эффекта людей не такое способных, хотя да тон нам плевать на это ваше состояние кости в любом случае в труху превратятся хотите я вам Видео покажу, как у штангиста, пытающегося взять рекордный вес, ноги ломаются, сразу предупреждая, зрелище аппетитное. Так там речь идет о сотнях килограмм, когда тут тонны. Хотя, — продолжал Руслан, словно не слыша возмущенных криков Антона, Оксана в тот момент осталась единственной, кто сохранил трезвость ума. Если бы не ее находчивость и сообразительность, я бы сейчас рыб кормил, а она быстро сориентировалась и вытащила нас обоих. «И так ли важно, какой ценой?» «Да поймите же, наконец!» Антон воздел глаза к потолку. «Дело не в каких-то ее личных качествах, а в том, что обычный человек в принципе на такое не способен, физически!» Подушевившись тем, что Руслан вроде бы прислушался к его словам и не пытался возражать, охранник заговорил с удвоенной энергией, спеша донести до него свою точку зрения. «Я же давно говорю вам, что Оксана раз за разом демонстрирует способности, недоступные простым смертным, Последние события только добавили деталей к общей картине, но принципиально ничего не изменили». «Ты про ее туманное прошлое, что ли?» «И про него тоже», — просиял Антон. Случись мне меня обзавестись аналогичными интересными способностями, я бы точно так же постарался зачистить все хвосты и не привлекать к себе излишнего внимания». «Тем не менее, вопросы все же возникли, не так ли?» «Когда речь идет о жизни и смерти, это же не до щепетильности хоть идут все доступные средства». Да и вы сами все еще живы исключительно ее стараниями. Окажись на месте Оксаны кто-нибудь другой, кто-нибудь обычный. Мы бы вас сейчас уже отпевали». «Кстати», — Руслан поднял вверх указательный палец. «Во время нашел с ней последнего разговора она заметно напряглась, когда я сказал, что машину будут вытаскивать из реки. Ее повреждения собираются изучить ребята из мастерской. Теперь я догадываюсь, что именно ее беспокоило». Оксана опасалась, что при детальном осмотре машины у специалистов могут возникнуть каерзные вопросы. Так и случилось. Строго говоря, вопросы возникли еще раньше, и не только у них. «Будь может, ты тогда сразу весь список огласишь? У тебя, небось, уже полное досье на нее собрано?» «Не та, чтобы досье, конечно, но список странностей более чем внушительный». Антон пододвинул свой стул ближе к столу и наклонился к Руслану, как бы намекая на конфиденциальность обсуждаемого вопроса. Да и тот сам, заразившись нервозностью охранника, тоже подался вперед. «Для начала», — заговорил Антон в полголоса, — «никто не может понять, как вам удалось живыми из реки выбраться. Вы же сами видели, какое там течение. Несчастный джип, словно спичный коробок, почти километр по порогам кувыркало. У попавшего в такую стремнину человека практически не остается шансов. Но вы все же выбрались, причем со сломанной ногой» когда Оксане пришлось выгребать за двоих. «И в чем здесь криминал?» Скепсис Руслана продолжал сопротивляться. «Могло же нам просто повезти?» «Такое сказочное везение может приключиться раз, ну, два. Но очень скоро оно превращается в тенденцию, которая настойчиво требует объяснений. Ладно, какие еще странности значатся в твоем списке?» Добравшись до берега, вы должны были представлять собой два живые полутрупы, избитые и израненные. Однако у Оксаны достала сил вас вырубить, обработать вашу ногу, а потом еще и оттащить на себе в лес на подготовленную лежанку из лапника. Антон сплеснул руками. Вы хоть представляете себе, как выглядит ваша пара со стороны? Вас почти сотня кило, а Оксана чуть ли не вдвое легче. И эта хрупкая куколка вытащила вас из реки и от волокла в лес? Вы хоть представляете себе, насколько сложно обращаться с бесчувственным телом? Это же не штанга и не мешок с цементом. Она же как здоровый и совершенно неуправляемый шмат желе, который так и норовит любую секунду из рук вывернуться. Но санитарки в войну раненых солдат с поля как-то вытаскивали. Оксана вас не тащила волоком, иначе на земле остались бы соответствующие следы. Она вас именно несла. Воцарилась красноречивая пауза, в течение которой мужчины пытались представить себе описанную сцену, но их воображение, мучительно поскрепев некоторое время, бесславно капитулировало. «Несколько тонн, говоришь?» — задумчиво протянул Руслан. «Так о чем и речь? Одно к одному!» «В принципе, под хорошей дозой амфетамина человек способен на многое...» «Подожди, не горячись!» — Руслан скинул руку, увидев, как его охранник воздел глаза к потолку. «Я просто хочу перебрать все возможные рациональные версии, прежде чем переходить к мистическим. Принцип бритва Кама пока никто не отменял. Повторяю еще раз». Он нам плевать на вашего кама. Такой нагрузки кости все равно не выдержит. А по поводу различных веществ... Мы же биолог, фармацевт. И сами прекрасно понимаете, что эта версия не выдерживает никакой критики. Хоть какие-то симптомы у Оксаны отмечались? Или признаки истощения на следующий день? Да я понимаю, что попытка жалкая и беспомощная. Просто мне немного не по себе от того, куда заворачивают наши обсуждения. Только чертовщины нам здесь не хватало. «Вы не одиноки», — криво усмехнулся Антон. У меня самого мурашки то и дело по коже пробегали, когда я узнавал все новые и новые подробности. «Выкладывай», — обреченно вздохнул Руслан. «Насчет того, что происходило ночью. Помните, вы говорили про волков?» «Да, но, думаю, у меня просто случилась галлюцинация от потери крови». «Как бы не так», — Антон погрозил ему пальцем. «Там на берегу есть песчаные участки. И они были все о свежих волчьих следах». Спасатели еще удивлялись, как это вас с Оксаной за ночь не съели. Так что волки действительно к вам приходили. Ну и заяц. Так что, он мне тоже не приснился? Во всяком случае, еще розовые обглоданные кости валялись буквально в нескольких метрах от вашей лежанки. Думаю, вы бы обязательно заметили, если бы кто-то грыз ещё тёплого зайца рядом с вами. Рядом? Какой к черту рядом? Да мы с Оксаной сами его ели. Руслан почувствовал как его спина покрывается испариной. Пугающее и тошнотворное видение, пристроившееся на обочине его памяти, только-только начало бледнеть и превращаться в обычный дурной сон, как вдруг безжалостная реальность выхватила справку с синей печатью, неопровержимо доказывающую, что именно так все и обстояло. Как после буйной вечеринки, когда на утро ты уже почти уверил себя, что твои безумные пьяные выходки тебе просто приснились как какой-нибудь доброход с громким гоготом стоит тебе поднос сделанный накануне фотографии, да еще и хвастает, что уже выложил их в сеть. «Вот вы можете себе представить», — не унимался Антон, «чтобы обычный человек сумел посреди ночи без какого-либо оружия поймать в лесу дикого зайца. Да потом еще и рвать его тушку голыми руками». «Зубами», — покачал головой Руслан. «Оксана зубами отрывала от него куски и скармливала мне» она сказала что если я откажусь есть то дам концы из за значительной потери крови а потом появились волки безумие какое то воспоминания снеся защитную плотину ворвались в разум руслана сметая все на своем пути он обхватил голову руками и тихо застонал они пришли сами или же их кто то позвал не знаю я ничего не знаю руслан замотал готовый взорваться головой Помню только, что Оксана поднесла им остатки того самого заяца, словно в уплату за помощь. А потом я трубился. Хорошенькое дело! Антон озадаченно почесал нос. Но ведь Оксана профессиональный кинолог, воскликнул Руслан с неожиданным энтузиазмом. Она изучила повадки животных вдоль и поперек. Кто знает, быть может, при определенном навыке и с волками договориться можно. Опять Акамс со своей бритвой, да? Вы сами-то хоть верите в то, что говорите. Но, должно быть. Хоть какое-то рациональное объяснение. Если понапрячься, то можно найти вполне разумные ответы на какие-то из пунктов обвинения, но только по отдельности, скептически поморщился охранник. А вот чтобы объяснить все и сразу, увы, слишком уж много всего завязалось в этот узел, так просто не распутать. Ее невероятная сила, выносливость, ускоренная регенерация... Какая еще регенерация? Ты о чем? Да просто... Антон раздосадованно взмахнул рукой. Оксаны, по итогам вашего приключения на всем теле, по крайней мере на его открытых частях, не осталось ни одной садины или синяка, тогда как у вас все лицо и руки царапаны так, словно вас в физиономией по асфальту возили. Я же видел свежие следы крови на воротнике ее куртки, но на щеке у Оксаны заметил лишь несколько светлых полос, словно она поранилась еще с год назад, и все уже давным-давно зажило. Тогда я не обратил внимания на данное обстоятельство, но вот сейчас, когда начал задумываться, в памяти всплывает все больше и больше подозрительных деталей. Я тебе уже рассказывал, насколько тщательно отовсюду вычищена информация о прошлом Оксаны. Да, и не раз. Но даже того, что осталось вполне достаточно, чтобы начать задаваться вопросами... Антон подвинулся еще ближе. Я внимательно изучил все имеющиеся ее фотографии и только позже с задним числом обратил внимание на один момент. Тогда я не придумал ему большого значения, но теперь смотрю на соответствующие факты уже под другим углом и не могу найти им внятного объяснения. «Что за факты? Не томи!» Руслана уже начинала бесить манера Антона подавать информацию в максимально драматизированном виде. «Оксана не меняется!» «Понимаете, самые самой старой фотографии, что мне удалось найти, Около двадцати лет. Но девчонка на ней выглядит точно так же, как и сейчас. Лет на тридцать максимум. Я, разумеется, понимаю, что современная косметология способна творить настоящие чудеса, да и грамотный макияж любую старуху в невинную девицу превратить может. Но они все же не всемогущи. Да и возможности как-то накраситься там, в лесу, у Оксаны все равно не было. Да, на утро, когда вас нашли, она выглядела усташей, смольжденной, но и только. Никаких признаков возраста, проступивших из-под смытой штукатурки, я, честно говоря, не заметил. Оксана всегда очень внимательно следит за собой и поддерживает хорошую физическую форму. А вишенку на тортик хотите? О, Господи! Что там у тебя еще? Копаясь в архивах, я наткнулся на один старый документ, где упоминалось имя Оксаны Вельгер. Но не та, чтобы документ, просто заметка о шахматном турнире в какой-то провинциальной школе. И она упомянулась там в числе прочих участников. Тогда я подумал, что, возможно, столкнулся с нелепым совпадением или опечаткой, но вот теперь... А в чем проблема-то? «Так той заметки уже более шестидесяти лет!» Антон скривился, словно не знал, как поступить, рассмеяться в голос или же изобразить испуг. Да «Тут уж никакая косметика не поможет!» «Бред какой-то!» Руслан откинулся на спинку кресла и помотал головой, отгоняя наваждение. Увы, на факты крайне упрямая вещь их слишком много, чтобы просто так отмахнуться, и они недвусмысленно указывают на то, что с Оксаной что-то нечисто. И знаете что еще? Ну, рослан уже смирился с тем, что ничего приятного не услышит. Я начинаю подозревать, что истинной цели того покушения были вовсе не вы. Антон также сел, прямо потирая затекшую шею. Слишком уж серьезные силы оказались в него вовлечены. «Ваша персона хоть и заметная, но, согласитесь, вряд ли стоит таких усилий и сдержек. Возможный выигрыш оказывается совершенно непропорционален соответствующему риску». «Вы этого не стоите, при всем уважении, конечно». «Да кто же она такая, черт подери?» Взрыв Руслана оказался настолько мощным и неожиданным, что Антон едва не опрокинулся вместе со стулом. От удара по столу ноутбук даже подпрыгнул. «Меня... я не знаю». На способности Оксаны определенно выходят за рамки того, что дозволено простым смертным. Она что? суперженщина из комиксов? Внебрачная дочь Бэтмена? Инопланетянка, работающая под прикрытием? Где-то в голове у Руслана один из вентилей окончательно сорвало, и он перестал себя сдерживать. И кто тогда за ней охотится? Межгалактические киллеры? Ну, Но... осторожно заговорил Антон, обеспокоенный столь острой реакцией своего босса. Я бы постарался обойтись более <кхм>, традиционными версиями. Традиционными? Ха! Разве ты только что не глумился над стариком и камом? чего вдруг на попятный пошел? Прошу меня извинить, — охранник даже не смутился, — но все ваши апелляции к нему выглядели, как испуганные попытки спрятать голову в песок. Я же просто предлагаю не городить нелепых версий, ограничившись теми, что более-менее реальны. Хорошо, пусть будет по-твоему, Руслан сложил руки на груди, невольно демонстрируя свое недовольство. Каковы твои варианты? Мутация. Крайне редкая, но вполне возможная мутация, наделяющая человека необычными способностями и свойствами. Антон развел руками. Такую-то гипотезу проверить можно без особого труда, да и соответствующее оборудование у нас имеется. Так что никакой мистики, исключительно научный подход. «Без особого труда?» — фыркнул Руслан. «Тебе легко говорить. А где взять образцы тканей, крови, генетического материала? Могу же я просто так заявить Оксане, что мне нужны ее анализы, ибо я испытываю некоторые сомнения в ее человеческой природе?» «И вновь вы пытаетесь спрятаться от ответов», — охранник укоризненно покачал головой. «Я, конечно, не шибко большой специалист, но, как мне кажется, для первичного анализа столь большого объема материала не требуется». «Смотря о чем речь. Для каких-то базовых тестов действительно вполне достаточно капельки слюны или нескольких волосков». «Так зачем дело стало?» «То есть?» – непонимающе нахмурился Руслан. «Я вас умоляю. У вас ванна этих образцов – целый чемодан.